Глава 10. Ежи. Колючая правда. Я люблю ежей. Всегда любил и буду любить. В детстве у меня был ежик. Я нашел его на обочине дороги и принес в сенной сарай. Я кормил его, а потом он ушел. Хотелось бы верить, что его жизнь сложилась счастливо, что он сумел продолжить свой веселый путь. Первым пациентом, излеченным моим супергероем Вэтманом, стал ежик без задних лапок. Вэтман сделал ему бионические пружины при помощи волшебной пыльцы, и еж прыгал выше, быстрее и лучше, чем человек на 6 миллионов. На гельском языке ежей называют грейниок, что значит «уродец». Конечно, такое название страшно далеко от истины, по крайней мере для меня. Я считаю ежей самыми милыми животными на Земле. Можете представить себе мой инфернальный ужас, когда, направляясь вечером на очередную лекцию, я случайно наехал на ежа. Резко затормозив, я кинулся ему на помощь. Сразу было ясно, что я переехал его заднюю лапку, сломана берцовая кость. Ежик оказался мальчиком. В дикой природе еж со сломанной лапкой выжить не сможет. Он не сможет вычесывать ушных клещей, не сможет убежать от машины или хищников. Даже если лапка срастется, он не сможет втянуть ее под защиту иголок, и лиса съест его, даже если он свернется в клубок. В тот день я пропустил лекцию, потому что немедленно принялся лечить бедного зверька. Я впервые наложил внешний костный фиксатор на лапку ежа. Очень узкий штифт, шириной 0,9 мм. Я аккуратно наложил вдоль кости с обеих сторон, чтобы выпрямить ее, а потом вколол очень маленькие спицы перпендикулярно кости, две выше перелома и две ниже. Потом я загнул все проволочки снаружи и закрепил их каплей сантехнической эпоксидной смолы, способной надежно все склеить. Получилась своеобразная английская булавка для голени. Мы ухаживали за ежом несколько недель, а потом сняли шину и выпустили его на свободу в лес. С того времени я выполнял эту операцию множество раз. Однажды в программе «Супервет» я одновременно лечил четырех ежей. Я считаю, что моральный долг ветеринара — при возможности помогать животным, не рассчитывая на вознаграждение. Это полезно для души. Я отлично понимаю, что в современном мире лекарства, оборудование и зарплата персонала обходятся недешево. Сегодня почти все монетизировано. И все же я считаю, что каждый ветеринар когда-то был ребенком и мечтал помогать всем животным. Даже когда жизнь становится очень тяжелой, мы не должны изменять своей мечте. Единственным, что давлело надо мной в тот период, было желание стать хорошим специалистом. Я учился всегда и везде, по ночам и выходным. Работая в ветклинике Андервуд и Кроксон, Я жил в местечке Ашвейл, близ Гилфорда. Больше всего мне нравилось заниматься под большим раскидистым каштаном в парке Фарнхэм. Там я видел несколько ежей, а когда мне было особенно трудно, ко мне прилетала Малиновка, и я не мог сдержать улыбки. Однако подготовка к экзаменам — не повод для улыбок. К тому же мне приходилось много часов проводить в Тонгхэмском филиале компании Андервуд и Кроксон, потея над проявлением рентгеновских снимков в крохотной комнатке, наполненной ядовитыми испарениями из лотков с проявителем и закрепителем, которые использовали для обработки рентгеновской пленки. Я всегда был перфекционистом, всегда тщательно готовился к экзаменам, так что неудивительно, что я был готов на любые муки, чтобы получить идеальный снимок. Для получения сертификатов ортопеда и рентгенолога Оказался очень полезным опыт общей ветеринарной практики, поскольку частью программы была ветеринария лошадей и крупного рогатого скота. Немало ночей мне пришлось провести на автозаправках на трассе М4 по дороге в ветеринарную школу в Бристоле или на трассе М11 по пути в ветеринарную школу Кембриджа. Частенько я ночевал на трассе М25 пытаясь вовремя добраться до Королевского ветеринарного колледжа в Лондоне, чтобы попасть на лекции или семинары. Я учился у всех, кто готов был меня учить. Получить сертификат ортопеда мне помогли Стюарт Кармайкл и Саймон Уиллер из больницы Королевы Матери при Королевском ветеринарном колледже. Они позже принимали активное участие в моей жизни. Я бесконечно благодарен Майку Хертеджу, из Кембриджской ветеринарной школы и Фрэнсису Бару из ветеринарной школы Бристоля. Наверное, я сводил их с ума своими зарисовками каждого рентгеновского снимка и бесконечными вопросами, чтобы не упустить мельчайшие детали. Я сидел рядом с Питером Ван Донгеном в классе радиологии, сводя его с ума своими каракулями и нервным подергиванием колена. Тем не менее, он стал моим большим другом, воспринимая мои раздражающие привычки как неотъемлемую часть тех особенностей, которые делают меня тем, кто я есть. В конце концов, я сдал экзамены на оба сертификата. Ортопедом я стал в 1994, а рентгенологом в 1996 году. Даже сейчас мысль об экзаменах вызывает у меня тошноту из-за страха и тревоги, хотя у меня были самые подробные конспекты, к которым я обращаюсь даже сегодня. Согласно правилам, Я мог взять направление после получения сертификата, но считаться специалистом я не мог, пока не сдам другие экзамены, что случилось гораздо позже. Обычно ветеринары проходили одну, две или три стажировки в качестве интернов, сдавали экзамены на сертификаты, затем три года были в ординатуре и писали научные статьи для публикации. Только после этого их допускали к экзаменам название «специалиста». Работая над несколькими клиническими проектами для публикаций, я предпринял шаги для преодоления страха перед публичным чтением лекций, причина которого, я полагаю, коренилась в моих детских комплексах. Я стал посещать школу драматического искусства, и это мне очень помогло. Но сталкиваясь с необходимостью выступать публично перед профессиональным сообществом, я, подобно моим друзьям-ежикам, хотел только одного — свернуться в клубок, чтобы закрыться от всех. Первое мое публичное выступление состоялось в 1997 году в Раджвик-Виллидж-Холле, западный Сассекс. Я как раз собирался выйти на сцену, когда почувствовал острую боль в почках. Пришлось срочно искать туалет, и я подумал, что просто слишком перенервничал. Мне предстояло прочесть мою первую лекцию об артрите у собак, ведь я уже начал собирать рекомендации ортопедов и хотел донести важную информацию до потенциальных клиентов. Незадолго до этого я перешел в ветеринарную клинику Hunters Lodge в Юхерсте, в графстве Суррей, недавно приобретенную Филиппом Стимпсоном, которого я знал по работе у Андервуда и Кроксона. Я рассчитывал, что на моей лекции будет присутствовать около сотни человек. Клиенты нашей клиники — Члены местных клубов собаководов и друзья, которых я пригласил для моральной поддержки. Неужели я настолько нервничаю? А потом, уже в туалете, я услышал, как две наши медсестры смеются надо мной. Я вышел, обругал их за бесчувственность и пошел устанавливать проектор. Все слайды были тщательно подготовлены, но проектор оказался таким же нервным, как и я. Он скользил по столу, и мне пришлось подпереть его твидовой кепкой. Отлично, подумал я, теперь только бы не описаться. Люди постепенно занимали свои места, пока я прятался за потрепанным занавесом на скрипящей сцене. Пришлось еще раз сбегать в туалет, почки у меня действительно болели, после чего я, наконец, начал лекцию. Но дойдя до роли цитокинов в патогенезе остеоартроза, я снова был вынужден отлучиться. Лекцию я закончил с трудом, Прежде чем отвечать на вопросы, я еще раз посетил туалет. Я был раздражен, сконфужен и измотан. Только потом одна из медсестер призналась, что они ввели в мой банан лошадиную дозу диуретика, фуросемида. Они меня чуть не прикончили, черт возьми. О чем они только думали? Вряд ли современные медсестры могли бы себе позволить нечто подобное они просто побоялись бы быть вызванными на ковер к руководству со всеми вытекающими последствиями. Но в тот злосчастный вечер единственным человеком, который чего-то боялся, был я. В дальнейшем я начал больше выступать с докладами и лекциями, и постепенно росла моя уверенность в себе, пока по ней не был нанесен серьезный удар. Все случилось во время моего доклада, в котором я предложил свою версию механизма развития локтевой дисплазии у собак типа лабрадоров. Это состояние связано с неправильным сочленением трех костей плечевой, лучевой и локтевой. Но неясно, как и почему оно возникает. Считалось, что это из-за первичной проблемы, связанной с развитием хряща, то есть всему виной остеохондроз. Плечевая кость опирается на две опоры, лучевую и локтевую кости. Часть локтевой кости, которая соединяется с лучевой на внутренней стороне локтя, называется венечным отростком. Задняя часть локтевой кости, которую мы называем смешной костью, образует с венечным отростком желобок, в который лучевая кость входит как в седло. Изучив костные фрагменты, удаленные из пораженных локтевых суставов, Я предположил, что венечный отросток трескается из-за чрезмерного давления, словно при землетрясении или лавине, подобно ягодице, оказавшейся в расколовшемся седле, когда его части при движении смещаются относительно друг друга. Я был уверен, что хрящ изнашивается как раз в результате появления этой трещины в костях, а не наоборот. Закончив свое выступление, я побежал в туалет. На сей раз никаких диуретиков, просто нервы. Я был в кабинке, когда в туалет вошли три ветеринара, ругая меня, на чем свет стоит, и называя мой доклад «бредом сумасшедшего». И о чем я только думал, болтая о землетрясениях, лавинах, ягодицах и седлах на серьезной научной конференции. Я съежился в своей кабинке, обхватив голову руками. Доказать свою теорию я сумел лишь в 2006 году когда стал спонсором студента из Университета Висконсина, проведшего анализ полученных образцов, когда в час ночи на экране моего монитора появился гистологический слайд, на котором было отчетливо видно, что трещина в кости располагается под пластиной совершенно целого хряща, что доказывало вторичность хрящевых проблем. Я чуть не подпрыгнул от радости. Я продолжал публиковать статьи по локтевой дисплазии, и 20 лет спустя, способствовал переименованию этого заболевания в патологию развития локтевого сустава, что является более точным описанием этого сложного синдрома. Собранная нами информация привела к появлению новых методов лечения этого болезненного состояния, некоторые из которых мы продемонстрировали в Супервете. Среднестатистический зритель этого телешоу, посмотревший несколько эпизодов по данной тематике, знает об этом больше, чем знал я в начале своей ветеринарной практики. В рецензии к одной из моих статей написано, что в ветеринарном журнале не стоит использовать такие геофизические термины, как землетрясение и лавина. Но на мой взгляд, если присмотреться, почти все процессы, происходящие в организме, имеют аналоги в природе. Своим клиентам я регулярно объясняю состояние их питомцев, используя для примера треснувшее седло или землетрясение. И они меня прекрасно понимают. А еще я знаю, что научные истины постоянно меняются по мере появления новой информации. Поэтому то, что сегодня для нас аксиома, завтра может оказаться заблуждением. В медицине многое из того, что нам сегодня известно, в ближайшие десятилетия и даже годы может кардинально измениться. Все, что мы можем сделать, делиться своими мыслями, открытиями и знаниями со следующими поколениями, даже если в итоге они это когда-нибудь полностью опровергнут ради движения вперед. Я в неоплатном долгу перед всеми своими наставниками, как в Великобритании, так и в США. Они щедро делились со мной знаниями ради будущего. В 1993 году… Я вернулся в Америку, чтобы выступить на североамериканской ветеринарной конференции в Орландо, штат Флорида. Вместе со мной поехал мой университетский друг Симус. Масштабы конференции меня потрясли. В Орландо собрались тысячи ветеринаров. В рамках конференции проходили сотни лекций. Я посещал семинары по внешней фиксации скелета и лечению переломов. И это потрясло меня даже больше, чем пластиковые кости, которые мы фиксировали спицами. На конференции я буквально преследовал некоторых лекторов, умоляя их позволить мне побывать в их клиниках и набраться опыта. Я был ненасытен. Потом мы с Симусом подолгу не могли уснуть в своем номере мотеля «Супер-8», мечтая о том, как все эти новые знания воплотятся в будущем. Для Симуса это выльется в сеть успешных ветеринарных клиник в Кенте. Именно здесь, во Флориде, я познакомился с Полом Мэнли, который предложил мне спонсировать проект в Университете Висконсина, приведший к важному открытию в области дисплазии локтевого сустава. Вот так и работают знания. Ими нужно делиться, и тогда выигрывают все. Следующие 10 лет я путешествовал по Америке, пытаясь разработать собственную программу подготовки и обучаясь у тех, кого считал, лучшими в своей области. На конференции в Орландо я познакомился с Дэном Льюисом, а потом отправился в его ветеринарную школу в Гейнсвилле, штат Флорида. Там я научился накладывать внешнюю скелетную фиксацию на переломы и с тех пор излечил сотни собак, кошек и ежей. Никогда не забуду, как этот всемирно известный профессор встретил меня в аэропорту и отвез в супермаркет, где толкал мою тележку, пока я набирал провизию на предстоящие дни. Я был тронут его добротой и скромностью. Дэн и сегодня остается моим близким другом. В ветеринарной школе города Колумбуса в штате Огайо я учился у Джона Дайса, одного из умнейших ветеринаров, каких я только встречал в жизни. Он также позволил мне остановиться в его доме. Джон познакомил меня с Марвом Олмстедом, одним из зачинателей эндопротезирования тазобедренного сустава у собак. Я зачарованно следил, как Марф сверлит отверстие в бедренной кости, вводит туда цемент, подхватывает указательным пальцем пластиковую чашку и устанавливает ее в отверстие именно туда, где она и должна находиться, а потом ждет, когда цемент схватится, жизнерадостно объясняя нам свои действия как он угадывал верные углы, чтобы установить сустав с такой ювелирной точностью. Много лет спустя, когда я сам сделал такую же операцию, я мысленно преклонил колени перед Марвом. В Агайо я познакомился еще и с Майком Ковалески, который стал моим верным другом и наставником на всю жизнь, и я горжусь, что стал крестным отцом его сына Николаса. В Вашингтонском университете я познакомился с Расом Такером, который одним из первых начал использовать МРТ-сканирование в ветеринарии. Он взял меня под свое крыло, помогая избежать многих ошибок при диагностической визуализации, а также водя на концерты Rolling Stones. Очень многие люди помогали мне и были моими наставниками. Невозможно перечислить здесь всех, кто делился со мной своими обширными знаниями и стал мне верным другом. Все они занимают особое место в моем сердце. Я и сейчас продолжаю ежедневно чему-то учиться. Думаю, что я никогда не смогу сказать своему отражению в зеркале ⁇ достаточно ⁇ Я знаю все, что мне нужно. И я остро осознаю, что хорош лишь настолько, насколько хороша моя очередная операция. Большинству отличных хирургов не свойственно высокомерие, а большинство высокомерных хирургов вряд ли можно назвать хорошими. Я стараюсь отплатить за проявленную ко мне доброту, спонсируя обучение, интернатуру и ординатуру в тех университетах, где чему-то учился сам. Достижениями тех, кому я сумел помочь, я горжусь в миллион раз больше, чем своими. Студент из Висконсина, который вместе со мной изучал дисплазию локтевого сустава, стал высококлассным специалистом, как и другие студенты, которых я поддерживал. Один во Флориде, трое в Агайо. еще один заканчивает обучение, когда я пишу эту книгу. Когда я вижу, как уверенно и проникновенно они читают свои лекции, мое сердце наполняется гордостью. Одним из важнейших моментов в моей жизни стала моя первая лекция в Америке на конференции ветеринарного ортопедического общества. Нервничал я куда сильнее, чем в Раджвик-Виллидж-Холле. Слава богу, что в туалет мне бегать так часто не пришлось. Я впервые в жизни пользовался ноутбуком. Раньше приходилось демонстрировать слайды на проекторе и не представлял, как правильно преподнести материал. За 20 минут я показал примерно 120 слайдов. Присутствующие слушали меня с изумлением, а потом к микрофону, установленному в центре зала, подошла дама, чтобы задать вопрос. Я с удивлением узнал в ней Гретхен Фло, известного профессора ортопедии, соавтора настоящей Библии ветеринаров-ортопедов бренкер Пьер Матей и Фло, «Справочник по портопедии мелких животных и лечению переломов». В этот момент я понял, что продемонстрировал поразительное невежество. Мне захотелось свернуться в клубок и спрятаться. Но Гретхен просто наклонилась к микрофону и сказала, «Доктор Фицпатрик, мы собрались в этом зале и не представляем, кто вы такой и откуда приехали. Мы даже не поняли, о чем вы только что говорили». Все было так стремительно, что нам стало интересно, что за кофе вы пьете. Господь благослови Америку и Гретхен. Не задавая сложных вопросов, она по умолчанию помогла мне войти в ветеринарное сообщество. Я тоже понятия не имею, кто он такой, пробормотал кто-то рядом, но я бы пошел за ним в бой. Вряд ли можно было назвать мое выступление блестящим, но тяжкий груз свалился с моих плеч. Выступив на конференции в следующем году, я получил приз за лучшее представление и сразу же позвонил маме, чтобы похвастаться своим успехом. Но подобные вещи мало что значили в ее системе ценностей. Она сказала, что это мило, посоветовала не зазнаваться и обязательно носить шапку, чтобы не простудиться в этом заснеженном Колорадо. А еще она сказала, что на этой неделе видела на собственном подоконнике зимородка. Вот это чудо! ведь эти птицы никогда прежде к нам не залетали. Все в этом мире относительно. Для моей мамы гораздо важнее, чтобы обе мои ноги твердо стояли на земле и голова была в шапке, а не витала в облаках. В октябре 2018 года, спустя почти 20 лет после моего первого выступления в Америке, мне предстоит выступать на симпозиуме в Американском колледже ветеринарной хирургии. Это величайшая честь в моей профессиональной карьере. Искренне надеюсь, что Гретхен с теплотой вспомнит свою иронию на моей первой лекции. На сей раз я постараюсь говорить медленнее и, надеюсь, не буду чувствовать себя как оцепеневший от страха еж. А еще я не буду пить много воды и накануне буду ходить в шапке. Так, на всякий случай. В 1997 году Я приступил к работе в ветклинике Hunters Lodge, создав службу, которая забирала животных, нуждающихся в нейроортопедической помощи из окружающих ветлечебниц. Владельцы клиники, Фил Стимпсон и его жена Делия, были очень добрыми и отзывчивыми людьми. Я продолжал черпать вдохновение и поддержку везде, где мог. Особенно мне помогли специалисты из Уиллоус, что в Бирмингеме, и Джерри Дэвис из Бэдфорда. Энди Миллер и Малкольн Маккей трудились наравне со мной. Как-то раз мы сидели с ними на ступеньках лестницы клиники Уиллоус и обсуждали, что нужно, чтобы стать ординатором и специалистом. Ричард Уайтлок и Джерри Дэвис помогли мне сдать экзамены по рентгенологии. До специалиста мне было еще далеко, но я был преисполнен решимости не останавливаться на достигнутом. Наша ветклиника Хантерс Лодж располагалась в сельской местности, в Юхерсте, близ Раджвика. Я работал как с крупными животными на фермах, так и с мелкими. Скромные масштабы нашей клиники мы компенсировали преданностью своему делу и состраданием. И все же помещение наше было невелико. Крохотная приемная, два кабинета и офис размещались в пристройке к жилому дому. Операционная, которая одновременно служила и смотровой, и рентгеновским кабинетом, находилась в сарае за пристройкой. Проявочную мы разместили в небольшой деревянной хижине, где я также принимал и телефонные звонки от клиентов. Еще в одном деревянном помещении тесно стояли клетки с больными животными. Там негде было развернуться, поэтому мы не могли держать их у себя столько, сколько нужно, что неприемлемо ни с этической, ни с юридической стороны. У меня по-прежнему был только пейджер, Сообщение, на которые приходили в любое время дня и ночи. Как-то раз пейджер пропищал в 6 утра. Меня вызвали на окот овцы на расположенную недалеко небольшую ферму. Свежим солнечным утром я подошел к внушительной двери красивого загородного коттеджа и постучал. Дверь открыла дама лет 40, с которой я до этого уже встречался, и сопроводила меня в сарай, где находилась овца. А потом попросила зайти в дом, чтобы что-то сказать. А кот прошел легко, ягненок лежал головой вперед, и я справился быстро, а потом, ни о чем не подозревая, направился к коттеджу, как обещал. Я снова постучал. На сей раз дама открыла мне дверь в пеньюаре, весьма пикантных подвязках и не менее пикантном белье. Она улыбнулась и спросила, не хочу ли я зайти на чашечку чая. Оказалось, что они с мужем не слишком ладят, и она надеялась, что я смогу заполнить пустоту в ее личной жизни. Разумеется, от чашечки чая я отказался, сославшись на профессиональную этику. Постепенно я стал все чаще работать с мелкими животными и в ветклинике Hunters Lodge и у других ветеринаров, все реже бывая на фермах. Один из последних подобных вызовов был связан с тем, что на эстакаде, на перекрестке дорог А31 и А3, перевернулся грузовик, перевозивший три десятка коров. Одно животное рухнуло с эстакады на дорогу вниз, а некоторые получили тяжелые травмы и увечья и впали в панику. Пришлось их пристрелить. Остальных коров освободили пожарные, срезав крышу с грузовика. Та ужасная катастрофа окончательно решила судьбу моей сельскохозяйственной практики. Этот период моей жизни подходил к концу. Меня огорчало, что в нем было мало возможностей для хирургической работы как с крупными, так и с мелкими животными. Либо случаи были несложными и легко поддавались лечению, либо животных просто усыпляли. Но я продолжал обучение и не оставлял надежды стать настоящим ортопедом. Мои первые шаги в этом направлении были не слишком впечатляющими, как и мой хирургический набор. Несколько первых спинальных операций я выполнил с помощью дрели по дереву со стерильным сверлом, которую я обернул стерильным материалом, а роль ортопедической, костной дрели, выполняла дрель Макита из хозяйственного магазина, также со стерильным сверлом. Однажды я левой рукой держал бедренную кость, а правой высверливал в ней отверстие с одной стороны. Я не почувствовал, что кость треснула и продолжал давить на дрель с той же силой. Но другой стенки у Кости уже не было, поэтому сверло вышло прямо в мою левую руку. Вот черт. Глядя на сверло, торчащее с тыльной стороны моей ладони, я видел, как кровь заливает мою перчатку. Я сразу же переключил дрель на обратные обороты и вытащил сверло. Шок притупил боль в первое мгновение, но потом она вернулась. К счастью, сверло прошло между двумя пясными костями. Мне очень повезло. Я туго перетянул руку специальной повязкой и закончил операцию, потому что ассистента у меня не было. Все произошло в стерильной операционной, и рана моя затянулась довольно быстро. Хотя я неплохо управлялся и со своим набором самых простых инструментов, я не переставал думать о том, как усовершенствовать методику, особенно под впечатлением от зарубежных поездок и знакомство с окружающим миром. Так, например, я разработал систему внешней скелетной фиксации тазовых костей для кошек, основанную на принципе абордажного крюка. Штифты захватывали обломки костей сверху и удерживали их в правильном положении, благодаря чему переломы заживали без пластин и шурупов. Первого кота, на котором я испытал этот прием, звали Чеддером. Я до сих пор помню, что у него было 16 отломков. Пластины и шурупы в этом случае не помогли бы, потому что отломки были очень мелкими. К тому же был поврежден и тазобедренный сустав. Я сделал несколько разрезов и, орудуя тонкими спицами, как палочками для еды, придал отломкам правильное положение и закрепил. В конце операции кот стал напоминать моего любимого ежа. Но все прошло успешно. Однажды я оперировал Добермана с болезнью Воблера синдромом каудальной шейной спондилами и Это тяжелое заболевание встречается в разных вариантах, и оно всегда меня живо интересовало. Два межпозвоночных диска в нижнем отделе шеи бедного пса в результате дегенеративного процесса разбухли и стали давить на нервы передних лап и на спиной мозг, одновременно вызывая сильный тремор задних конечностей. Из-за того, что нервные сигналы не доходили правильным образом, Задние лапы просто подкашивались. Все четыре лапы собаки были парализованы, и ее приходилось носить на руках. В то время у нас было недостаточно аппаратуры для подобных хирургических вмешательств, а клиенты не располагали достаточными средствами, чтобы обратиться в другое место. Я провел операцию с помощью единственной доступной в то время дисковой прокладки металлической шайбы, которую я вставил между позвонками вместо поврежденных дисков. К сожалению, на лапы Доберман так и не поднялся. И, как это было не грустно, мне пришлось его усыпить. Возвращаясь домой после этой операции, я не мог сдержать слез. Мне даже пришлось съехать на обочину, чтобы собраться с духом. Был декабрь, начинался снегопад, скорее дождь со снегом. За белой дымкой я видел ферму вдали. Фермер грузил новогодние елки в фургон для лошадей. Повозка имела четыре жестких борта, поэтому больше, чем в нее влезало, положить было нельзя. У фермера осталась последняя елка. Он с недоумением посмотрел на нее и принялся запихивать ее верхушку между другими стволами в фургоне. Он толкал и толкал дерево, пока оно не втиснулось достаточно глубоко, еще сильнее примяв ветки других деревьев. Эврика. Так появилась Межпозвоночная прокладка в форме рождественской елки. Больше 10 лет я совершенствовал спинальную спондилодезную систему, которая сегодня широко применяется. Она получила название FUSS, универсальная спинальная система ФИЦА. В ней используются титановые межпозвоночные распорные устройства разных размеров в форме елки, которые устанавливаются между позвонками, раздвигая их, когда диски повреждены или позвонки деформированы. Значительно позже я решил соединить такие распорки с помощью перевернутых седловидных пластин, которые привинчивались к каждой распорке, а затем совместить эти пластины гантельными конструкциями, на которые меня вдохновило посещение спортзала, чтобы одновременно разгрузить несколько участков в шее больной собаки. В ветклинике Hunter's Lodge я придумал очень многое, но не имел технической возможности реализовать свои идеи на практике. Это удалось мне лишь много лет спустя. Думаю, что страсть к новаторству я унаследовал от отца, который был настоящим королем импровизации. Когда однажды он посетил эту маленькую ветлечебницу в Юхерсте и впервые увидел меня за работой, я был безмерно счастлив. Я с гордостью показал ему операцию на запястном суставе собаки с помощью дрели по дереву, убрав хрящ суставов, а с помощью строительной дрели просверлив отверстие под шурупы пластины и рассказал, как просверлил себе руку. А он вспомнил, как мы с ним убирали урожай турнепса, когда мои руки были покрыты шипами и занозами. Я рассказал и о критике моих лекций. Отец улыбнулся и напомнил, что, когда в тебя вонзается множество шипов, ты перестаешь чувствовать боль от новых уколов. Наверное, он был еще и королем ежей, колючим снаружи, но мягким внутри. В этот период жизни я начал подбирать собственную семью единомышленников. Услугами моего массажиста Стюарта я еженедельно пользуюсь уже более 25 лет. Они важны для меня как физически, так и психологически. За свою жизнь я перенес множество травм, но самые большие нагрузки мое тело претерпевает во время проведения операций. По иронии судьбы, ортопеды и нейрохирурги калечат собственные тела, портя осанку. Им приходится часами горбиться над операционным столом, совершая специфичные движения, в результате чего возникают те же проблемы, от которых они стараются избавить пациента. «Стюарт всегда мне помогает, а порой дает мудрые советы или просто говорит «возьми себя в руки». 13 февраля 1996 года я как раз был со Стюартом, когда по радио сообщили, что группа «Take That», Гэри, Марк, Говард и Джейсон распалась. Я был их большим поклонником. Стюарт же стал для меня голосом разума во мраке. Со своим близким другом Риком, улучшенной версией рода Стюарта, я познакомился в 1992 году в спортзале. За годы нашей дружбы мы отлично повеселились, включая день его 40-летия, когда я одетой женщиной в качестве традиционного сюрприза выпрыгнул из картонного торта. Впрочем, я скорее напоминал ежа, потому что и задрал свои чулки, парик и платье накладными ногтями. Куда до меня Эдварду руки-ножницы? В 2000 году, во время моего последнего нормального отпуска, мы с Риком отправились на поиски ежей в Австралию. Вообще-то мы искали ехидн, который похожи на ежей, и утконосов, которые вообще ни на кого не похожи. Натянув на головы черные пластиковые мешки с прорезями для глаз, мы под проливным дождем пошли в джунгли близ Кернса. Нам пришлось три часа пробираться сквозь заросли, чтобы увидеть этих удивительных существ. Теперь я люблю еще и ехидн с утконосами. Хотя ехидны похожи на ежей, На самом деле они яйцекладущие и млекопитающие. Они и утконосы — единственные представители отряда однопроходных или птицы зверей. Печальная реальность состоит в том, что человек — угроза для всех представителей дикой природы, включая наших скромных ежей. Последние 15 миллионов лет мало что изменили в жизни ежей. Но им грозит полное вымирание в ближайшие 50 лет. За время моей жизни — 95% ежей в Великобритании вымерли из-за применения пестицидов, сокращения живых изгородей и увеличения количества автомобилей на дорогах. Герой моего детства Вэтман, первым пациентом которого стал еж, хотел, чтобы мы поняли, человек должен заботиться обо всех животных в мире. В моей жизни были успехи и неудачи, я совершал ошибки, но я хотел идти своим путем, занимаясь лечением крупных и мелких животных, а теперь и как специалист-ортопед. Чем лучше я понимаю, какой путь я прошел и в каком направлении хочу двигаться, тем яснее становится, что можно всю жизнь писать статьи, читать лекции, сдавать экзамены, внедрять инновации, получать критику и признание за помощь домашним питомцам и даже осознавать свою важность, что бы это ни значило но так и умереть, не сумев донести до людей неоспоримую истину, о которой в нашей суетной жизни мало кто задумывается. Мы несправедливо относимся к животным, которые дают нам так много. Мы уничтожаем среду их обитания, а ведь это угрожает и нам самим. Еще два-три поколения, и экосистема нашей планеты может полностью разрушиться. Мне хочется, чтобы наша любовь к животным, которые живут в наших домах, распространилась и на их дома тоже, где бы они ни находились и какими бы ни были. Я хотел этого даже в 90-е годы, когда стремился к тому, чтобы умение слушать животных, являющихся частью наших семей, превратилось в ответственность за всех живых существ планеты. Я преодолел страх перед публичными выступлениями, но для этого мне пришлось решить гораздо более серьезную проблему научиться обращаться к по-настоящему широкой аудитории. Только тогда это обрело масштабы настоящей драматургии.